Глава 6. Исключение из правила. Впрочем, среди ближайших сподвижников Петра был один человек совершенно иного полёта. Вроде бы один из его команды и достаточно типичный. Служила иноземец, внук переселившихся из Шотландии дворян, Яков Вильемович Брюс. Ещё где-то Якова Вильемовича Приехал в Россию в 1647 году. После поражения при Марстон-Море сторонники парламента не просто завоевали и оккупировали страну, они изводили как только могли шотландских дворян. Десятки, сотни родственников и друзей Уильяма Брюса погибли в сражениях и на плахе. Прятались в горах или уехали в другие страны. Сохранилась легенда, что ехать в Москвию Вильгельму посоветовал старый друг его отца, генерал Делزل. Он побывал в Москве в смутное время, прослужил в Москве 8 лет и знал страну не понаслышке. Брюсы состояли в дальнем родстве с Робертом Брюсом, который в 1314 году разгромил английские войска. При банах Берне победил при английскую партию Иоанна Бэлиула и стал шотландским королём. В 1328 году он заставил Англию подписать мирный договор, признающий независимость Шотландии. С конца 14 века на шотландском престоле сидели Стюарты. Но, как говорили в те времена, в брюсах текла кровь королей. Мы из рода шотландских королей, так говорили они сами. Если даже у переселенцев, фактически беженцев в Россию, не было ни громких титулов, ни богатых поместий, род-то всё равно знатнейший. Российские Брюсы могли сделать или сделать карьеру на своей новой родине, но кровь королей в них текла. Брюсы род интелликтуальный, Кстати, родственники Байронов на материале старинных королевских и дворянских родов вообще очень легко выискивать разного рода закономерности. Ведь история таких семей неплохо изучена. Если Габсбурги даром, что императоры, или английские Плантагенеты прославились в основном безумными дуэлями, любовницами и попойками, то такие правящие роды Как польско-русские ягеллоны, шведские Ваза или английские Тюдоры дали немало интеллектуалов, учёных, поэтов, философов, тоже среди дворянских родов, самые известные представители рода Солтаковых, несомненно, Дарья Солтакова, знаменитая Солтачиха. Про боярский род Буйносовых и такого не скажешь. Все бойносовы были серые, как мыши, и такие же незаметные. А вот Волконские или Голицыны, почти в каждом поколении представленные личностями яркими, судьбами необычными и оставившими после себя долгий след. Так вот, Брюссы, интеллектуалы. На их примере хорошо видно, как поколения, столетия в семейной истории тлеют мечта как бы огоньку ума и таланта бежит по бигфордову шнуру, взрываясь в некоторых поколениях то королём-интеллектуалом, то поэтом, то крупным исследователем Антарктики, то учёным-археологом. Яков Брюс один из тех, в ком взорвалась семейная нечто. Среди исподвижников Петра Яков Брюс редчайшее исключение, причём сразу по трём параметрам. Первое. Он великолепно образован. Не то, чтобы грамотен, этого мало. К свободно говорит и пишет на нескольких европейских языках. Он действительно знает физику, астрономию, математику, географию. Откуда? Исключительно из книг и из общения с неглупыми людьми. Брюс самоучка. Никто специально его не учил. Чтобы учиться в Европе у Брюсов нет денег, а в Москве не то что университетов и гимназий нет. Ещё во время Азовских походов и ныне обижались на некомпанейское поведение Брюса. Не бегает по девкам, не хлещет вина, читает книги. Но ещё в годы Великого посольства Яков Брюс представил на суд профессоров Амстердамского университета труд теория движения планет и получил учёное звание магистра наук. Больше года он провёл в Англии, собирая книги и карты. Что характерно, в Шотландию его на всякий случай не пустили. Яков Брюс ещё в 1696 году составил карту земель от Москвы на юг до Малой Азии. Составил так квалифицированно, что карта вышла в Амстердаме. Это Яков Брюс в 1702 году создал школу навигацких и математических наук в Москве и оборудовал обсерваторию в Сухаревой башне Кремля. Это Яков Брюс перевел книгу Гюйгенса «Космо Теорос», изданную в 1717 и 1724 годах с его предисловием. Эта книга и карта Киприянова Знакомели русских со основами учения Коперника с 1706 года в ведении Якова Брюса находилась Московская гражданская типография. Он редактировал глобусы земли и небесной сферы, географические карты и книги. В гражданской типографии при самом непосредственном участии Брюса изданы лексикон Математика навигаторской школы. Описание города Иерусалима и Афонской горы. Изображение глобуса небесного и земного. Битва при Пруте и многое, многое другое. Перевод и издание книг он считал самым важным из своих дел. Яков Брюс собрал огромную, в несколько тысяч томов библиотеку и коллекцию предметов старины русский и европейский. В отличие от Кунскамеры, собрание всевозможных родов и отклонений от правила его коллекции минералов, старинных монет хорошо систематизировано и действительно даёт представление о нескольких разделах науки. Библиотеку и коллекцию он завещал Академии наук. В 1709-1715 годах Брюсов выпускает календарь, содержавший расчёты церковных праздников, предсказания затмений и движения созвездий на столетие вперёд. Брюсовым календарём пользовались ещё в начале середины XIX века. На фоне неграмотного Меншикова, малограмотных, малокультурных Толстого и Шафирова, на фоне Апраксина, осевшего чин адмирала, Но не знал, что в нём математики, ни астрономии, ни навигации. Яков Брюс был совершеннейшей белой вороной. Второе. Яков Брюс редчайшее исключение и как человек, бывший офицером в армии, организованной царём Фёдором Алексеевичем и продолжавшей карьеру при Петре. Он даже участвовал в походах на Крым Василия Галицкого. Но карьеру при Петре всё-таки сделал. Вообще-то, существует совершенно железное правило. Ни один из офицеров армии Фёдора Алексеевича, великолепной армии, остановившей турок под Чегирином в 1678 году, ни один из них не сделался генералом при Петре. Пётр ненавидел всё, связанное с этой армией, с Василием Галицным, с военной историей Москвы до него, до Петра. Сказался, наверное, и комплекс неполноценности. В отличие от Петра, Василий Галицин воевал очень профессионально, умел беречь своих людей. Да и не любил Пётр людей умных, квалифицированных. Чего стоит хотя бы его указ от 9 сентября 1707 года, подчинённый перед начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый дабы разумением своим не смущать начальство. И старшими офицерами, и генералами у него становились не умницы, выращенные Фёдором Алексеевичем и Голицыным, а пьяницы из всепьянейшего и всешутейшего собора. Яков Брюс – исключение и здесь. Может быть, сказалась относительная молодость Якова Брюса, почти сверстника царя. Брюс родился в 1670 году. Пётров в 1672. В конце концов, Брюс не участвовал в Чегеринских походах, тем более никак не участвовал в реформах армии и гражданского управления. Не был лично знаком с Василием Голицным. В конце концов, в 1689 году, в год государственного переворота и захвата власти кланом Нарышкиных, Брюсу было всего 19 лет. Во всяком случае, Яков Брюс участвовал уже в Азовских походах Петра 1695 и 1696 годов. Некоторые учёные видят в этом способ реабилитации за Крымские походы. А потом мы встречаем его в составе Великого посольства 1697-1698 годов уже в качестве доверенного лица Петра. Во время Северной войны Брюс организует артиллерию. Командовал он артиллерией и в Полтавском сражении. Это он обрушил огонь 72 русских орудий на шведов, которые могли огразаться только из четырёх полевых пушек. Мы видим, как в Брюса и в прусском походе 1711 года Он вообще постоянно мелькал в самом ближайшем окружении Петра и сделал при нём карьеру совершенно блестящую. К 1717 году он член правительствующего сената и глава Берг-и мануфактур коллегий. В 1721 году Яков Велимович Брюс вместе с Андреем Ивановичем Мастарманом подписывают Нештатский трактат завершив тем в пользу московии теперь уже российской империи северную войну и за это получил титул графа есть кстати упоминание что титул графа предлагался ему ещё в 1710 году за организацию артиллерии и что яков велимович от титула отказался считая себя недостойным по крайней мере такое объяснение он дал Если это правда, личность Якова Велимовича Брюса становится ещё загадочней. Третья. И третья уникальная особенность, резко отделяющая Брюса от всех остальных сподвижников Петра. У него было то, что называется частной жизнью. Нет, я не имею в виду, что только он жил какой-то эмоциональной или сексуальной жизнью. Дело не в этом. Но у Якова Велимовича, помимо исполнения официальных обязанностей, карьеры и вращений в кругах, была огромная область занятий привязанностей и знакомств, которая касалась только его одного, в которую он никого не пускал и от которой никогда не отказывался. Осмелюсь утверждать, что ничего подобного не было ни у одного другого из ближайших сподвижников Петра. Их жизнь и целиком и полностью принадлежали службе и карьере. Во имя службы и карьеры отодвигались на второй и третий и десятый план семья, дружба, склонности и интересы. Вся жизнь, все её аспекты сводились к одному продвижению по ступенькам карьерной лестницы. Тиран, кстати, очень ценит таких людей тех, которые могут сказать о себе: у меня нет ничего, кроме службы. Такие люди, у которых нет больше ничего, и кто не сможет достойно существовать вне своей карьеры, вне достигнутого в на службе, кажутся им самыми надёжными. Куда им деваться? Они слишком зависимы, чтобы оказаться неверными, не надёжными. Действительно. Но ну что бы делал тот же Менщиков Прогони его Пётр со службы. Даже если не отнимать всего наворованного, оставить меньше, кого одним из богатейших людей Европы. Что бы он, бедняга, делал? Скорее всего, попросту свихнулся бы от скуки, от пустоты своей жизни. А если отнять ещё и наворованное, Светлейшему князю светило самое, что не наесть, угрюмая, мрачная бедность ид заработать честным трудом на жизнь, хотя бы мещанина. Он не сумел бы. Разве что торговать пирогами. А вот Яков Брюс всегда имел чем заняться помимо службы и карьеры. Во-первых, у него была семья, с своей женой Маргаритой фон Мантейфель. Яков Велимович не делился. С дочерьми занимался, проводить время в кругу семьи любил. Картина Сурикова Меншиков в берёзе на редкость фальшива просто потому, что семейная идиллия совершенно не в духе Меншикова. Данилович органически не был способен вести образ жизни примерного семьянина, ни соблюдать верность жене, ни общаться с собственными детьми. А Яков Блюз вполне был способен и хотел этого, и сосланным в свою деревню проводя дома свободный от службы вечера он вёл жизнь наполненную смыслом и потом у него была наука стоило появиться хоть небольшому количеству времени и тут же он оказывался с книгой в руках в циркулем около глобуса или с угломером возле огромного телескопа он переписывался со многими учёными в Европе написал несколько десятков статей переводил и готовил к изданию книги. Ему всегда было чем заняться, и очень, может быть, тяготила его как раз служба, необходимость вечно куда-то мчаться, что-то делать, применять знания математики к расчёту точности орудийной стрельбы и на строительству мостов. Кроме того, Яков Брюс вполне мог служить не только царю Петру, у всех остальных сподвижников Петра Никакого выбора не было. Разве что какой-нибудь мелкий мусульманский царёк взял бы их на свою службу. Откажись от них, Пётр. А вот у Велимуча были и другие варианты. Квалифицированный, умный, он мог бы получить место при многих европейских университетах. Для этого у него было и владение языками, и нужные знания, и имя такого офицера, как он, могли взять и в европейские армии. Был в его жизни краткий период опалы. После разгрома русской армии под Нарвой Яков Брюс угодил в число стрелочников, оказавшихся виноватыми в поражении. Год просидел сосланный в своё имение. И за этот год получил прямое предложение получить офицерский патент в Голландии, а через общих знакомых В немецкой слободе наводили справки по печители Амстердамского университета, где он получал учёную степень. Не согласится ли Яков Брюс прочитать курс лекций по астрономии? Так что и пни его Пётр Яков Велимович мог бы ещё и выбирать между военной карьерой и академией. То есть получается, если у всех сподвижников Петра совершенно ничтожная зона, в которой они могут принимать свободные решения и поступать так, как им хочется, то у Брюса эта зона как раз очень велика. Возникает естественный вопрос: почему же его терпел Пётр? Почему же он даже продвигал Якова Брюса, поддерживал его, позволял многое? На этот вопрос может быть как минимум четыре разных, но не противоречащих друг другу ответа. Первое. Яков Брюс был для Петра одним из потешных, то есть человеком, связанным с ним с ранней юности. Что бы он ни делал, он оставался для Петра своим. Тем более, Яков Вильямович никогда не позволил себе ни единого слова критики в адрес Петра. После гибели армии во время первого Азовского похода и Меншиков, и Бутурлин и Лефорт, и Гордон наводили критику на поступки Петра. Но не Брюс. Петр имел все основания считать Брюса очень преданным человеком. Второе. Яков Брюс старательно участвовал и в потешных войнах, и в заседаниях Всепьянейшего собора. Петру его, достаточно рядового участника азовских походов, представил легендарный Франц Лефорт. То есть, когда Яков Брюсу было нужно делать карьеру, он потом к королей не гнушался, обществом ни в себенейшего патриарха, ни чудного Никиты Золотова, ни алкоголика и педераста, лично приятли чертей и чертич его сына Лефорта. Если эта догадка верна, то приходится признать, карьера Якова Брюса есть дело рук самого Якова Брюса который в средствах не стеснялся. Но самый его выход на Франца Лефорта показал ещё одну из возможных причин, по которой он был персоной грата у Петра. Третий, лютеранин Яков Брюс, могущественный родственник которого оставались в Шотландии, магистр наук Амстердамского университета, был для Петра представителем той самой обожествляемой им Европы. Ему прощалось многое, но не прощалось своим, коренным русским. Именно по этой причине, как служил и иноземец, хорошо известный в немецкой слободе и многих в нем знавший, он легко попал в компанию к Лефорту. Очень, может быть, и Лефорта просили о нем какие-то общие знакомые. Четвертое. Как и у многих тиранов, и до, и после, У Петра хватало ума не резать курицу, несущую золотые яйца. Так, много позже, Владимир Иванович Вернадский будет до самой смерти в 1945 году возглавлять Радиевский комитет. Целую кучу комиссий. Готовит свою школу. Будет вхож в ЦК. И это при том, что Вернадский был одним из основателей партии кадетов при том, что его дочь жила в Праге, а сын преподавал в Принцнском университете. При том, что Вернадский даже и не очень скрывал своё, скажем так, своё достаточно сложное отношение к советской власти. Но слишком уж полезен, слишком важен будет он для многих и многих направлений в советской политике. Придётся терпеть его, прощать ему то, за что многие платили не только карьерой, но и жизнью, и десятками лет лагерей. Может быть, Яков Брюс — это Вернадский XVIII века, тот, кого Пётр вынужден был терпеть, потому что без него будет хуже. Всё это, конечно, вопросы без единого ответа. Как и вопрос, а что думал о своей жизни и своей судьбе сам Яков Велимович, что для него-то было главным? Дело в том, что Яков Велимович не оставил никаких документов, никаких свидетельств своего отношения и к Петру, и к самому себе, и к своей эпохе. Похоже, тот сказывается одно из двух качеств, очень помогавших Якову Велимовичу. Он поразительно умел пить, не пьянее, и также поразительно умел держать язык за зубами. Благодаря этим качествам Он не делал ошибок по службе, но и не оставлял никаких интересных записок. И дневника тоже не вёл. Во всяком случае, чем больше присматриваешься к его фигуре, чем больше думаешь о нём, тем основательнее складывается уверенность. Это был очень закрытый человек, отнюдь не стремившийся давать окружающим слишком много сведений о себе. И второе, Это был человек, живший в сложных духовных измерениях, активнейшей интеллектуальной жизнью. В частности, и поэтому он менее заметен, менее известен, чем многие другие, чем те, кто старательно лезли на ван-сцену и принимали там картинные позы. Брюсу нужно было совсем другое. Вынужденный зарабатывать на жизнь трудами офицера и придворного, Он всегда имел в этой жизни другой пласт, почти скрытый от всех остальных Брюс, Петербург и Москва. Для характеристики Якова Велимовича Брюсо очень важно, что он не любил Петербурга. По крайней мере, у нас нет никаких сведений, что Петербург вызывал у него вообще какие-то положительные эмоции. Вот Москву Яков Брюс любил Это известно совершенно точно. В Москву он возвращался всегда с удовольствием. Если мог выбирать, где ему находиться, обычно выбирал Москву. С Москвой связана вся интеллектуальная деятельность Якова Брюса. Особенно с Сухаревой башней, в которой у него были свой кабинет и астрономическая лаборатория. По существу дела, перед нами ярко выраженный москвич по месту рождения и воспитания, для которого Москва это малая родина, находился, в которой для него комфортнее всего. Он же шотландец. Да, по этническому происхождению шотландец. Но Яков Брюс был шотланцем, который никогда в своей жизни так и не увидел Шотландию. Был один шанс после Великого посольства. И то на всякий случай не пустили краски Шотландии, её ветры, моря у её берегов и горные хребты за Эйвоном были для него чистой воды теорией, примерно тем же, что и для большинства моих дорогих читателей и для меня самого. Что-то из Стивена из Вальтера Скотта. А вот как пахнет потаивший мартовский снег, как летят журавли над полями, и где надо собирать белые грибы, так называемый шотландец Яков Брюс знал далеко не теоретически. Так кто же он? Очень хорошо высказался по этому поводу Александр Небольсин, внук того самого офицера, который дал с Авроры легендарный пушечный выстрел, знак начинать штурм Зимнего дворца. Когда к нему году в 1995 году Подступила советская шатия, мол, подскажи, что же нам теперь делать? Он пожал плечами и ответил с полной определенностью. «Но чего вы прицепились к американцу русского происхождения? Пора научиться самим решать свои проблемы. Третье поколение живущих в США не бойся никто иной, как американец русского происхождения». «Вероятно, что...» Премьер он также мог ответить шотландцам на вопрос, восставать ли им против новой династии, и потом уж шотландских королей. Русский шотландского происхождения Яков Брюс. Все его привычки, привязанности, бытовые наклонности чисто русские. И даже женился-то он на лютеранке, но отнюдь не шотландке, а на прибалтийской немке. Даже останься в живых обе его дочери потом к Якову Брюсу уже не были бы чистокровными этническими шотландцами. Но всё это — объяснение того, почему Яков Брюс любил Москву, но не объяснение причин, по которым он не любил Петербурга. Это тем более странно, что сама личность Якова Велимовича удивительно соответствует петербургскому ландшафту, особенностям петербургской культуры, образу жизни этого удивительного города. Но в том-то и дело, что Яков Велимович умер ещё в 1735 году, в соответствовав осень не тому Петербургу, которому был современен, а тому городу, который возник не раньше конца 18 века, который мы по существу и знаем под этим названием. Во времена Якова Брюса не было этого Петербурга. А вписаться в жизнь регулярного феодально-полицейского города ему было несравненно труднее, чем в быт феодально-патриархальной Москвы. Брюс, чернокнижник. Не менее интересно и репутация Якова Велимовича. Причём репутация и прижизненная, и посмертная, репутация чернокнижника и колдуна о том, что такое колдовские книги Брюса, можно сказать довольно уверенно, потому что его библиотека передана в архив Академии наук. Книги эти голландские, немецкие и английские. То, что эти книги так легко принимали за голландские сочинения, написанные на неведомом языке, доказывает только высокий культурный уровень и обширные познания тех, кто окружал Якова Брюса и видел эти книги не более А колдун почему? А откуда бесконечное количество историй про Брюса волшебника? Тут тоже ведь можно предположить совершенно материалистическое объяснение вопроса без привлечения любых мистических предположений. Во-первых, Яков Брюс занимался вещами непонятными и непривычными. Смотрел в небо на звёзды через стеклянный глаз телескоп тал книги на неизвестных языках. Ставил химические эксперименты, пугал до полусмерти прислогу зрелищем меняющих на глазах цвет, кипящих без огня, удивительно пахнущих растворов в разноцветных колбах, самого что не на есте волшебного вида. Второе. Результаты его деятельности тоже были непонятны и непривычны. Некоторые из них И притом самое важное, например, усовершенствоние состава руды на меди или расчёт движения планет вокруг солнца попросту не были известны широким слоям населения, и даже широким слоям служилого сословия. Да их это и не интересовало. Что было известно о плодах деятельности Брюса, то, что он рассчитал затмение солнца на 100 лет вперёд. Легендарный Брюсов в календаре, что он перевёл и издал много еретических иноземных книг враждебных истинному православию, что он много раз давал царю странные советы, которые почему-то всегда оказывались верными. Чтобы правильно оценить такого рода плоды учёности Якова Велимовича у московитов того времени попросту не было необходимых интеллектуальных и культурных представлений. Третье, потому что Москва духовно продолжал жить в средневековье. И московитам гораздо ближе и понятнее был образ колдуна в балахоне, расшитом звёздами, чем типаж учёного нового времени. Знания им куда проще было объяснить получением их от каких-то потусторонних существ, чем увидеть в них плоды собственного учения и собственного труда. Четвёртое. Сам Яков Брюс словно бы прилагал немалые усилия, чтобы соответствовать имиджу колдуна и чернокнижника. Например, он упорно работал по ночам. Работать по ночам вообще любят многие учёные. Ночью всё, в том числе и члены семьи, уже спят и не путаются под ногами. Ночью тихо. Ночью никто не прибежит, никуда не позовёт, не нарушит уединения и не возмутит спокойствия. Ночью человеческое сознание работает не совсем так же, как днём. Растармаживаются подсознание, и самые смелые идеи, самые безумные образы, самые неожиданные сравнения возникают, как правило, после 12 часов ночи. Если надо делать творческую работу, Нет времени лучше ночного. Учёных много причин любить ночь. Но попробуйте объяснить это рядовому москвичу, который оказывается неподалёку от Сухоревой башни, далеко за полночь и видит в окнах келии колдуна неверный зеленовато-синий свет. Слышит мерное звяканье колб, как шаги неведомого существа. Ловит носом зловоний хинкали. По Москве Потом и по всей России пошли слухи о Брюсе Чернокнижнике. Потом эти слухи оформились в замечательные фольклорные истории. В этих историях есть несколько повторяющихся сюжетов. Первый якобы Брюс делает человека из цветов. Яков Брюс делает служанку. Почему-то уточняется, что из цветов. Служанка, ну, совсем как человек, только говорить не умеет. Жена Якова Брюса начинает ревновать, а всё равно не без того, что ты с ней живёшь. Ну и доводит наконец-то до того, что он вынимает у служанки из волос заколку, и девушка рассыпается в охаме цветов. Второе. Яков Брюс делает железного орла, который умеет летать в одном из вариантов легенды. Он даже улетает на одном орле неведомо куда от ополчившегося на него царя Петра. Третье. Яков Брюс изобретает эликсир для оживления и дает царю пузырек с этой жидкостью. На всякий случай. После смерти он становится нужен царю. Некому больше дать ему совет. И тогда царь вскрывает гробницу Брюса, Труп Брюса совершенно не разложился. Царь капает лексиром и получает нужный совет от ожившего Брюса. Я очень советую читателю найти книгу Баранова, давшего себе труд записать московские легенды, в том числе о Якове Брюсе, ходившей еще в 1920-е годы в Москве. А кроме народных легенд, о Брюсе рассказывали и сочиняли множество историй и о том, что он масон в высшей степени посвящения, и даже глава всех русских масонов, и что он умел летать по воздуху. Это уже не полуграмотные мужики рассказывали, а вроде бы народец образованный. Есть даже рассказец XIX века, где Яков Брюс и после смерти сидит в неком здании в Москве, раскладывая пасьянцы судьбы, определяя, кому жить, на ком жениться, и куда ехать. Рассказывается, предупреждаю, совершенно серьёзно. Не говоря о том, что Брюсов календарь дописывался уже после него. Но всевозможные мистические расчёты, в какой день лучше баталью творить, мыслить начинать или власы стричь, тоже приписывались Якову Брюсу. Собственно говоря, Яков Брюс не первой жертву от человеческой дурости и невежества. В числе таких жертв безвинно ославленных колдунами европейская история знает не только богатых купцов, горожан, преподавателей университетов, богатых мужиков, охотников, дervaseков, потомков королей и самих королей. Среди королей, как ни странно, порой попадаются довольно умные но есть даже один папа римский. Про Иннокентия II рассказывали, что он продал душу дьяволу и по ночам колдует в старой башне. Узнаете колорит? Для колдовства черный папа читает бесовские книги, написанные на неведомом никому языке. А окна этой башни по ночам освещаются синий-зеленый-голубым пламенем, и башня содрогается камни стучат друг о друга когда там появляются неведомые существа иные даже видели своими глазами как папа с сине-зелёным лицом приплясывал и пел под утро возвращаясь из этой башни и якобы порой он лежал по утрам в странном оцепенелом состоянии и добудить его было невозможно рассказывали также Тогда, когда погребали покойного папу, когда гроб стоял в соборе Святого Петра, вдруг из головы гроба появился некто, закутанный в чёрный плащ, с головой. Свечи стали вдруг светиться синим и зелёным. Холод и зловоние поползли от этой фигуры. Хотели поднять руку, чтобы сотворить крестное знамение. Ни одна рука не поднялась. Хотели спросить незнакомца: Кто он такой и откуда явился? Никто не мог открыть рта. И потом незнакомец исчез. Но там, где он стоял, остались два оплавленных в камне следа, напоминающих по форме копыта. Что касается следов, то они сохранились и по сей день. Следы копыт может видеть всякий желающий. В эту часть истории просто приходится верить. А вот насчёт книг Дело в том, что все книги папы Инакиента II хранятся в библиотеке в Атикане и совершенно доступны. Одна из них написана на иврите, четыре на арабском, а все остальные до десятка на греческом языке. Каким надо быть фантастическим неучем, чтобы говорить о неведомых языках. Я даже и обсуждать не хочу. Да и странное поведение папы тоже может иметь малопочтенное, но очень материалистическое объяснение. Один из приборов, который создал ученый Папа, судя по рисункам, очень напоминает самогонный аппарат. Нет, я ничего не утверждаю, ни на чем не настаиваю, и Папу ни в чем не обвиняю. Я только говорю, что прибор похож на самогонный аппарат и ничего больше. Причем похож с моей, и с моей предвзятой и вероятно порочной точки зрения. Впрочем, вернёмся к Брюсу, крупному учёному, ославленному колдуному. Брюс и поиски выхода. Несомненно, Яков Брюс это как раз тот человеческий тип, которого очень не хватало в Российской империи после смерти Петра. Человек самостоятельный, умный и властный он был бы способен, если не сразу вывести страну из тупика, то, по крайней мере, мог бы этому очень способствовать. Причем вполне очевидно, как раз для него слова про долг, честь, ответственность вовсе не были пустыми сотрясениями воздуха. Он не был востребован, но в Российской империи после смерти Петра и не было верховного арбитра который мог бы кого-то и куда-то востребовать. Воцарилась анархия, в которой каждый востребвал сам себя так, как считал нужным. Почему же он не пытался оттеснить от власти временщиков, интриговать, добиваться возвращения Российской империи на естественный путь развития? Если правда, что он масон, то почему не искал другого выхода, подходящего для его организации? Опыт жизни говорит, что любители строить регулярные государства никогда не разочаровываются полученным негативным опытом. Вместо парадиза, рая на земле, почему-то получился концлагерь с машешей домов, экологическая помойка. Это всё виноваты неумелые строители. А теперь-то у нас есть опыт. Или другой вариант? Это попались неправильные под опытные кролики, недостаточно идейные. Теперь мы возьмём таких, как надо. Одним словом, за дело товарищи. Надо строить правильное и совершенно регулярное государство, очередной рай на земле. Теперь уж с учётом ошибок. Но ведь Яков Брюс не делает и этого, и его масонство от этого становится ещё более сомнительным. Почему он не старался построить правильное регулярное государство? Почему после смерти Петра Яков Брюс не стал делать решительно ничего? Вообще ничего. Сразу же резко он отошёл решительно от всего. Стал меньше бывать даже в своей любимой Берг-коллегии и почти прекратил общение со всеми остальными ценцами гнезда Петрова. Все они как раз активнейшим образом тусовались, стараясь сделать карьеру, набрать очки и вместе с тем боясь выпускать друг друга из виду. А Яков Велимович, наоборот, изо всех сил старался отойти от дел и сидеть как можно тише. Разумеется, долго такое положение вещей не могло продолжаться. Сохранилось две легенды, связанные с отставкой Якова Велимовича. Первая легенда состоит в том, что птенцы гнезда Петрова стали роптать. Где, мол, Яков Брюс? Почему не бывает нигде, не общается с другими, отошел от активной жизни? Возможно, зловонными птенчиками двигал и страх перед Брюсом. Он ведь умен, значит, и гадости наделает масштабных. Ива вообще станет самым главным. Убедившись же, что Брюс им не опасен, остальные птенцы стали его есть. Мол, понимаем, почему он нигде не бывает. Постарел, силы не те. Наверное, ему уже тяжело начальствовать над коллегами. Не пора ли ему в отставку? Якобы именно эти разговоры и стали толчком для отставки Якова Брюса. Вторая легенда ещё пикантнее. По этой легенде Меншиков вымогал взятку у Брюса, обещал, что если тот поклонится ему, то тот за Брюса замолвит словечко, не даст отправить его в отставку. А когда Брюс взятки не дал, сделал Екатерине доклад, мол пора отстранять от дел постаревшего А Брюксова Велимича. Впрочем, это легенды. Достоверно известно, что Екатерина никогда не требовала от Брюса отставки. А когда Яков Брюс вручил царице прошение об отставке, она заплакала. "И ты, Велимыйч, меня покидаешь. С кем я останусь?" Была ли причина этих слёз чисто алкогольная, или царице и правда было страшно оставаться без таких, как Брюс? Сказать трудно. Фактом является и то, что Брюса её слёзы не разжалобили. Он на своей отставке настоял. В 1726 году Екатерина отправила Брюса в отставку в чине генерал-фельдмаршала, и он поселился в своём имении Глинка под Москвой. Сейчас это Щёлковский район Московской области. Разумеется, причина отставки была что угодно, но не старость. Не старость же была причиной, по которой Яков Брюс не стал активничать после смерти Петра. А наоборот, ушёл в тень. Яков Брюс родился в 1670 году. Значит, в 1726 году ему было 56 лет. Не юноша, но и не развалина. А последние 9 лет своей жизни уже в деревне он тоже жил вовсе не как расслабленный старец, постоянно ездил в Москву, вёл активную переписку, ставил какие-то опыты, пополнял свою коллекцию минералов. Между прочим, активнейшему интригану графу Толстому было на 25 лет больше. Он родился в 1645 году. И старость вовсе не мешала ему интриговать, что было сил. До чего он бедняга доинтриговался это уже второй вопрос. Вот что очень любопытно, так это то, что Яков Брюс пережил остальных птенцов гнезда Петрова. Все они кончились быстро и бесславно, кроме Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Но это уже человек совсем другого поколения, родившийся в 1693 году. Если бы Бестужев-Рюмин не достиг положения ни много ни мало канцлера, Никто бы не стал называть его потенцом гнезда Петрова. Ведь очевидно, что в близких отношениях с Петром он никогда не состоял и к числу людей, определявших политику при Петре, никак не входил. Если же взять этих входивших, то к 1735 году, когда в своей деревне мирно, приобщившись к святых тайн, скончался Яков Брюс, Из этого Сверхуского кружка в живых оставалось кроме не во двое: Павел Югужинский, которому оставался год жизни, и хитрый Вестфальский немец Андрей Остерманн. Этот доживёт аж до 1747 года и умрёт в ссылке в Берёзове. Получается удивительная вещь. Выходит, Яков Брюс вёл себя крайне разумно, как раз так, как надо для самосохранения. Между прочим, ни одно исследование, ни дореволюционное, ни советского времени, не пытается объяснить, почему вдруг такая быстрая и лёгкая отставка. Посвящённых ему лично книг почему-то я не нашёл, но упоминается он в большом количестве исследований. Действительно, почему он так легко отошёл от активной политической жизни после смерти Петра? Возможных причин я вижу три. И пусть читатель сам судит, какая из них вероятнее? Первая испугался борьбы с Меншиковым, интриги всех против всех, ведущейся на уничтожение друг друга. Если так, он предвидел дальше, чем другие, и поступок его действительно самосохранение в чистом виде. Второе помешала интеллигентность, ум, культура. Люди его уровня не занимаются грязными интригами. По крайней мере, не хотят ими заниматься. Если есть возможность отойти в сторону у Якова Брюса, такая возможность была. Третья. Получив всё, что хотел, Яков Брюс больше не стремился к стяжательству. На смерти Петра он не мог отойти от дел, а тут смог и с чистой совестью предавался в своих глинках. Учёном занятием. В любом случае, это был как раз тот человек, который был необходим для поисков выхода из тупика. И как раз именно он оказался совершенно не востребован. Историческая судьба. Вообще надо сказать, компания претенцов к гнезда Петрова подобралась мало того, что зловонная и дурная, так ещё и на редкость нежизньспособная и недолговечная и не оставившая потомства. Стоило скончаться Петру, как члены этого кружка передрались, предали друг друга и начали помирать один за другим. И в потомках эти люди бесплодны. Если читатель сочтёт, что я злопыхатель и клевещу на прекрасных людей, пусть он назовёт мне кого угодно из Меншиковых, и Кужинских, Головиных, Путурлиных, узовите хотя бы одного известного государственного деятеля, славными своими делами учёного, писателя, художника, военного, путешественника, словом, по заслугам знаменитого человека, происходящего от одной из этих людей, от тех, кто обязан Петру самим своим существованием. Микнул Меншиков, министр военно-морского флота при Николае I, Но чем он славен? Тем, что Николай хотел любой ценой иметь своего меньшего при дворе, чтобы у него все было, как у Петра, или тем, что министр всеми силами препятствовал заведению в Российской империи пароходов. Чем славен этот николаевский министр? И стал бы он не то, что министром, а хотя бы стал он начальником, не носи он историческую фамилию мелькнул ещё один Минщиков, ведущий публицист газеты Новое время в 1901-1917 годах, махровый шавинист и маркобес, уникальный антисемит, злобно призывающих: "Вот ведь поворот судьбы! Втопетровскую Русь, клеймившей реформы Петра как же дмасонское наущние, Не будь он расстрелян большевиками в начале 1918 года, вряд ли его помнили бы сейчас. Теперь же, какая-никакая, а жертва. Вот и все. Вот и все великие люди в семье Меншиковых за 200 лет нашей имперской истории. У Головиных и Угжинских и такого нет. А в то же самое время консервативное боярство Долгорукие, галицкие, толстые, буквально в каждом поколении продуцировали ярких, увлечённых, осмысленных людей, каждого из которых есть причины помнить и сегодня. Мавродин не зря включает Петровского в передвижца, Якова Брюсова в группу представителей старых родов. Причина тут не в королевской крови и даже не только в идейной и культурной близости историческая судьба и шотландских и российских брюсов несравненно ближе к судьбе Галицных и Толстых, чем Меншиковых. Дети Якова Брюса от Маргариты фон Манта и Фели умерли в младшем подростковом возрасте. Могила Якова Брюса в немецкой слободе в лютеранской церкви Святого Михаила потеряна. Брюс разделил судьбу русского дворянства с маниакальным упорством истребляемого большевиками даже в могилах более поздние российские блюсы происходят от младшего брата Якова Роберта Велимовича Брюса у Роберта Брюса, ставшего в русской службе проманом Велимовичем, был сын Александр, родной племянник Якова. Сын Александра назвали Яковом в честь двоюрного деда. Умер Яков Александрович в 1791 году, и род русских Брюсов по мужской линии пресёкся. Впрочем, и эти Брюсы графами не были. В середине XIX века одна из семей по женской линии, происходившая от тех знаменитых Брюсов, вернула себе родовую фамилию, но и в обрусевшей форме Брюсовы. В XX веке эта семья вспыхнула двумя даровитыми людьми археологом и писателем-поэтом Валерием Брюсовым. Оба знаменитых брата умерли бездетными, но у них было три сестры, и у всех были дети. Кровь шотландских королей течет в людях из нескольких семей русской интеллигенции. А шотландские Брюсы многочисленны, невероятно активны. Уже в XX веке из них вышел Знаменитый исследователь Антарктиды Уильям Брюс, изучавший море Уэдделла и его берега, а в 1913 году предложивший трансантарктический маршрут от моря Уэдделла к морю Росса. Насколько смелый маршрут, что прошёл ими только в 1857-1858 годах? Фокс Известен еще и поэт-националист Роберт Брюс, в своих поэмах сводящий счеты с англичанами за победу при Марстон-Муре и прочие обиды трехсотлетней давности. Знающие люди говорят, впрочем, что поэт он хороший, даром что помешан на реванше. Ну и несколько десятков Брюсов, врачей, преподавателей в колледжах и университетах, инженеров. Интеллектуальный шотландский род, известный уже 8 столетий.